Глава вторая. В прошлую империалистическую войну, я где-то об этом читал, в сводках воюющих держав долгое время фигурировал домик паромщика, жалкая с т р о е н и ц а где-то на берегу Марны или Сомы, ставшая объектом ожесточенной борьбы. В сводках информбюро наш танк не упоминается. В сообщениях главной квартиры фюрера По-видимому, тоже нет. Но у нас в полку в течение добрых двух недель он с п р я г а е т с я и склоняется на все лады, фигурирует во всех донесениях в виде черного жирного ромба, красуется на всех схемах и планах, торчит болезненной за нозой на стыке первого и второго батальонов, многим, в том числе и мне, не дает спать и черт его знает сколько раз снится, хотя вообще сны на фронте. Явление редкое. Трудно сказать, скольких человеческих жизней он нам стоил, скольких снарядов и мин всех калибров и сортов было выпущено по нему с нашей стороны. В радиусе двадцати метров вокруг него земля буквально вспахана. Как-то ночью немцы выкрашивают его в белый цвет, чтобы черные закопченные баки его не так выделялись на снежном фоне окружающей местности. Раза два мы его поджигаем, и он долго отвратительно коптит небо. Иногда мы подбиваем один из пулеметов, теперь у них там два, но через час там появляется новый. Немцы подтягивают к танку ход сообщения. Мы тоже копаем к нему траншею, но немцы обгоняют нас т а н к в и х руках и копать они могут с двух сторон, а людей нет. В батальонах всего по девять-десять активных штыков, бывает и меньше. Бойцы с десятидневным стажем считаются уже стариками. Во втором батальоне однажды в течение суток оборону держали два пулемета и сорока пяти миллиметровая пушка. Стрелки все вышли из строя. Раз в три ночи приходит пополнение, озябшие, дующие в ладони юнцы. Топчутся как раз у нашей землянки, п о л у ч а е т о б мундирование, валенки, тулупы, меховые рукавицы. Это что, дяденька? Сталинград? Сталинград. А где же дома? Домов нет. Были дома. Юнцы переглядываются. А хлеба по сколько дают? По 800. И приварок? И приварок. А строевой занимаются здесь? Нет, не занимаются. Слава богу. И к р а с н о н о с ы покрытые пушком физиономии улыбаются. Потом их выстраивают, выкрикивают фамилии и уводят на передовую. Иногда только половина доходит до окопов. Они пугаются мин, бросаются в рассыпную. Немцы бешено, о с т е р в е н е л о сопротивляются. Еженощно. Трехмоторные ю н к е р с ы сбрасывают им боеприпасы. Где-то там западнее кольцо сжимается, стягивается, но здесь на берегу Волги передовая не с двигается ни на метр. Вторую неделю по Волге идет сала или шуга, как ее здесь называют. Сообщение с левым берегом осложняется, боеприпасов не хватает, батареи на этом берегу артиллерийские, минометные. Получают строгие лимиты на снаряды, а ночной т р е в о ж а щ и й огонь из винтовок вообще запрещается. Артиллеристы воруют друг у друга снаряды. С продуктами тоже не важно. Снабжают нас кукурузники. Сбрасывают по ночам завернутые в рагожу тюки сухарями и концентратами. Адресатом считает себя всякий, находящийся по эту сторону Волги. Кто увидел, тот и забрал. Кому свалилось на голову, тот и хозяин. Чумаковцы, разведчики, проявляют бешеную активность. Раза два чумака вызывают к самому камдиву, оттуда он приходит злой и красный. Отдай этим с о п л я к а м из сорок пятого два мешка сухарей, бросает на ходу с т а р ш и н е и скажи, что в следующий раз морду им наклепаю, если так вести себя будут. И старшина ворча вытягивает мешки с сухарями в углу у него целый склад. Так идет жизнь. Громыхает артиллерия, строчат пулеметы, разведчики ходят за языком. Устинов, гиф инженер, одолевает меня бумажками, но я их не читаю. Чёртов танк, проклятая семерка, как прозвали его бойцы, не дает мне житья. Траншея почти не подвигается, грунт как камень, лопаты ломаются, кирки не берут, т о л в е с ь вышел, а манит дреной, а главное немцы буквально поливают место работы свинцовым дождем, стреляют из минометов, бросают гранаты. К концу недели мы прокапываем еле-еле 10 метров, меньше полутора метров за ночь, теряю половину своего взвода, троих убитыми, остальных ранеными. ко всему еще Огнивцев заболевает чем-то похожим на тиф, и его отправляют в медсанбат. за ним отправляется Валега. стерегущий на той стороне лошадей ездовой кухарь попадается на краже овса и у г о ж д а е т в штрафной батальон. кроме Валеги его неким заменить остается нас четверо. Я Лесогор, Горкуша и Тугиев. Траншею прекращаю копать.